Глава седьмая. Тиле-тиле-тесто, жених и невеста. Около дома стояла светившаяся чистотой машина коры. За рулем сидел незнакомый лысоватый мужчина лет 55 и смотрел прямо, в одну точку. Он изредка шевелил губами, будто разговаривал сам с собой. Наверное, слушал музыку и подпевал. Или молился. Я бы точно постоянно молилась, если бы мне приходилось проводить с корой приличное количество времени. Вспомнив напутственные слова Нина Филипповны, плохое забудется, вот увидишь. Я оглядела двор и мужественно улыбнулась. Не стоило показывать бабушке, Коре, Семён Германовичу и Лере своё растрёпанное душевное состояние. Это доставило бы ему удовольствие и ранило бы меня ещё больше. Аккуратные дорожки, подстриженные кусты, старомодные скамейки, каменные урны, Вот я и вернулась. Я сразу поняла, что мужчина за рулём замена Тиму. Наверное, Семён Германович, пожираемый ревностью, попросил Идиту Павловну взять на работу кого-нибудь постарше и обязательно малосимпатичного. У нового водителя были крючковатый нос, маленькие круглые глаза, бледные впалые щёки и кустистые брови. Всё это делало его похожим на Филина. Прогнав очередную волну воспоминаний, я отвернулась и направилась дальше. Лев Александрович настаивал на том, чтобы лично доставить меня к детепалме, но я выбрала такси. Во-первых, не пришлось бы ждать позднего вечера, и Семен Германович и Кура окажутся уже дома. А во-вторых, я хотела побыть одна перед тем, как дверца золотой клетки захлопнется за моей спиной. — Ах! Бриль пообещал позже привезти лекарство и заодно сделать укол. Это безусловно меня радовало. Лев Александрович, пожалуйста, приезжайте почаще и мучите меня уколами хоть целую вечность. Я понимала, что теперь буду чувствовать себя одиноко, а значит, понадобится ещё больше сил, стойкости и, пожалуй, упрямства. Если бабушка посчитает меня раздавленной, побеждённой, то жизнь окончательно и бесповоротно превратится в ад. Справлюсь как-нибудь. У меня есть Тимка, а у бабушки есть враг, Шилаев. Последняя фраза залетела в голову против моей воли, и я тут же прогнала её. Самое лучшее держаться подальше от Клима и не участвовать в его играх. Но не так-то это просто. Не встретив никого ни на первом, ни на втором этажах, я зашла в свою комнату и положила пакет с вещами в кресло. Ощущение, что я не была здесь тысячу лет, коснулось души и сжало ее. Ящик тумбочки не лежал на полу, шкаф закрыт, постель убрана, и на покрывале нет ни единой складочки. От моего маленького бунта не осталось и следа. Я начну новую жизнь. Да, произнесла я, подошла к окну и распахнула его. Смешанные чувства задрожали, заволновались в груди. И со скоростью пули пронеслись слова Бриля. Не знаю, как ты видишь дальнейшую судьбу Насти, но я уверен, очень скоро девочка покинет дом Идета Пална. Резко развернувшись, я заходила по комнате, перебирая обрывки чужих фраз и собственные мысли. Иногда сложное кажется простым, а простое сложным. Почему так? Мечтала ли я покинуть дом Ланьена навсегда? Мечтала, но Я никогда не задумывалась об этом серьёзно. Не строила планы, не размышляла, не представляла, как всё будет тогда, в деталях. Мне некуда идти и негде жить. Вот самая огромная проблема. Чтобы снять комнату, нужны деньги, чтобы их заработать, понадобится образование, опыт. Я не могла вернуться в деревню. Тётя Тума занималась моим воспитанием только потому, что я где-то пална платила ей. Когда мы с Тимом были вместе, ситуация не казалась такой отчаянной. Диплом. Мне нужно получить диплом, во что бы то ни стало. Остановившись, я сдвинула брови и начала мыслить расчётливо, как и положено одной из ланье. Если бы бабушке удалось пробраться в мою голову, она бы точно оказалась довольна прочитанным и даже бы гордилась мною. Диплом. Мне нужно получить диплом, повторяла я, теряя время. Осталось 5 1/2 лет. Надо потерпеть. Иногда необходимо согласиться на определённые правила, чтобы потом сбежать. Нет, пожалуй, моя последняя идея бабушке бы не понравилась. Ужин получился коротким. Семён Германович методично съел овощное рагу, половину рульки Кусок яблочного пирога, выпил кофе и покинул столовую, ни разу не посмотрев в мою сторону. Кора, ограничившись фруктовым салатом и свежевыжатым соком, тоже ушла, сказав напоследок с усмешкой: "Как же хорошо, когда за столом собирается вся семья". Лера продержалась дольше родителей. Она дёргала, бросала на меня короткие и продолжительные взгляды, размазывала по тарелке грибной соус, грызла огурец. И сделала попытку завязать беседу, но где-то полно не поддержала разговор. Разодосадованная и умирающая от любопытства Лираскривила губы, встала и удалилась, обернувшись на меня раз 10. Наверное, больше всего её интересовало, как теперь бабушка станет со мной общаться и что скажет относительно моего будущего в доме Ланье. Анастасия, я вычёркиваю тебя из завещания. Немедленно собери вещи и отправляйся обратно в деревню. Наверное, в воображении Лиры торопливо рисовала именно такую картину. Как ты себя чувствуешь? спросила Дита Пална, отрывая взгляд от шоколадного мусса, уложенного волнами в небольшой креманке. Брильд сказала, что у тебя были серьёзные проблемы со здоровьем, но выглядишь ты хорошо, чему я, конечно, рада. Я почти поправилась. Дита Пална кивнула, посмотрела на золотые, украшенные рубинами наручные часы. И заглянула мне в глаза. Какие же проблемы остались? Я должна знать, чтобы поберечь тебя, Анастасия. Долго стоять тяжело, спина начинает болеть, а так в порядке. Надеюсь, завтра ты сможешь танцевать? "Да", ответила я, абсолютно ничего не имея против. Почему бы не потанцевать с Максимом Матвеевым? "Пожилуй, теперь мне даже будет не хватать хороших людей рядом. Ты ещё принимаешь лекарства? Да, Лев Александрович обещал приехать к 10. Он привезёт таблетки. Я знала, что Кора и Семён Германович станут делать вид, будто ничего не случилось. Лера вытерпит только день, а потом начнёт задавать вопросы и отпускать шуточки. А Дита Пална, за последние 3 часа я представляла различные развитие событий и всё же пришла к выводу, что продолжительный разговор на тему Видишь, Анастасия, я оказалась права, и так будет всегда. Обязательно состоится. Надеюсь, ты поняла свою неправоту, моя дорогая, начала она, сделав глоток чёрного чая с бергамотом. Бабушка, конечно, собиралась поставить меня на место и подчеркнуть собственную правоту жирной чертой. Будет гораздо лучше, если ты начнёшь доверять моему жизненному опыту. а не своим мимолетным чувствам и фантазиям. Иметь собственное мнение похвально, Анастасия, но оно должно быть верным. Эдита Павловна прищурилась, чуть приподняла голову и посмотрела на меня продолжительно и победно. Как же мне захотелось вскочить и убежать, но я сдержала порыв. Полагаю, ты зла, Анна Тима, и считаешь его предателем, Одноко он поступил правильно и принял единственно верное решение. Ошибки надо исправлять, и чем раньше, тем лучше. Ты согласна с со одной, Анастасия? Ошибки да, но только их. Твёрдо ответила я и быстро поднялась. Мне нужно подготовиться к завтрашнему дню. Хорошо, иди. Не желая обострять ситуацию, бабушка дипломатично переключила внимание на десерт. Зачем столько шоколада? В последнее время на стол ставят слишком много сладкого. Она сморщилась, небрежно положила чайную ложку на блюдце и добавила: Выбери поскорее платье. Максим будет отмечать день рождения в ресторане. Приглашено около 50 человек, что бесспорно много, упрощает, но ты должна выглядеть безупречно, и никак иначе. Путь к безупречности для меня всегда был труден и тернист. Поэтому равнодушно открыв шкаф, я взяла первое попавшееся платье, светло-голубое, и с иронией произнесла: "Выбор сделан". Итак, меня не сослали в далёкие дали, не выгнали, не лишили наследства, не ограничили дополнительными правилами или запретами. Я вернулась в дом Ланье, и тень диты Панны по-прежнему падала в мою сторону. Кружите вороны, кружите. После ужина меня почти целый час разбирал нервный смех, и успокоиться никак не получалось. Если бы бабушка знала, что я лежала на тротуаре около дома Шилаева, если бы она только на секунду попыталась представить, как клим ложится рядом со мной, смех рвался на свободу, и остановить его не было возможности. Пожелуй, только оказавшись в стенах дома Ланьей, Я в полной мере осознала, что произошло. Но после смеха захотелось уже плакать. Я выбежала на лестницу и посмотрела на третий этаж. Когда-то я поднималась по ступенькам к Тиму. Наверное, это было очень и очень давно. Не нужно о нём думать, не нужно, никогда. Завязав чувства узлом, сжав кулаки, я сделала два круга по залу. а затем, немного успокоившись, позвонила Симке. «Я стащила платье у мамы», — радостно сообщила она и добавила. «Старомодная, с английским воротником. Белый верх, черный низ. В нем я похожа на Одри Хёбберн. У нас и стрижки сейчас одинаковые». Оптимистичный голос Симки подействовал на меня лучше любого лекарства. Я слушала ее с улыбкой и думала, «Может, все не так плохо?» А у меня голубое платье. Лучше бы ты надела что-нибудь яркое и вызывающее. Лера подозревает, что на день рождения Матвеева придёт Шилайев, они же друзья? Да? Отлично. Наконец-то я увижу знаменитого врага семьи Ланье и обязательно пожму ему руку. Не вздумай. Он тебя спас. Симка дразнила меня с превеликим удовольствием. Да, чтобы потом сама лично при первом же удобном случае убить неблагодарную, здравомыслящую и объективную. Симка засмеялась, а затем, успокоившись, сказала: "Шилов вполне может прийти с Лизой. Представляешь, что будет с твоей сестрой, если она увидит их вместе?" "Не представляю", честно ответила я и вновь автоматически посмотрела на третий этаж. Мне не хотелось разговаривать о Шалаве и Лизе. Я чего-то сразу остро почувствовала одиночество и слабость. Где-то полно готовилась к бою. Об этом говорили: тяжёлое рубиновое колье, серьги с рубинами, рубиновый браслет и два кольца всё с теми же притягивающими взгляд крупными камнями. Прямое бордовое платье с чёрным отливом скрывало полноту добавляла парадности и торжественности. Объёмная причёска с тщательно уложенными седыми прядями короновала голову и подчёркивала строгость. Увидев идиту палну, я сразу догадалась: и она, полагает, что на дне рождения Матвеева может присутствовать Клим. Бабушка, ты красавица, воскликнула Лира и крутанулась на месте, демонстрируя своё однотонное оранжевое платье. Легкая, воздушная, доходящая до колен. «Посмотри, ну посмотри, теперь ты согласна с тем, что брюнеткам идет оранжевый цвет?» «Я никогда этого не отрицала», — сдержанно улыбнулась Эдита Павловна. «Да, но ты советовала надеть что-нибудь зеленое». Через пять минут на первый этаж спустились Кура и Семен Германович. Тетя отдала предпочтение кремовому приталенному платью и жемчугу. Дядя надел черный костюм. Чёрный галстук и белую рубашку. Его мрачное лицо выражало злобу и скорбь, будто он собирался не на день рождения, а на похороны графа Дракулы, который являлся его ближайшим родственником и при этом вызывал мучительную зависть. Не люблю рестораны, сказала где-то Пална. Принимать гостей нужно дома и готовиться к этому заранее. Но молодёжь, вы думаете иначе. Матвеев, не молодёжь, Фыркнула Льера, любуясь своим коричневым кожаным клатчем. Максим зануда, хотя нужно признать, что он богат и хорош собой. Сколько женщин бились и бьются за его сердце, гора улыбнусь и возвела глаза к потолку. Он щедр, а это большой плюс. Я был бы очень благодарен, процедил Семён Германович, приглаживая редкие волосы на затылке. Если бы ты вела себя достойнее и поменьше обращала внимания на чужих, это факт, перебила тётя, пожала плечом и, проигнорировав ответную реакцию вспыхнувшего Семёна Германовича, поплыла к двери. Дядя многозначительно посмотрел на Диту Палну, вынул из кармана пиджака платок и промокнул им капли пота на лбу. Живот его от волнения заходил ходуном. "Ваша порода, Дита Пална", прокомментировал он поведение коры. бросил на меня убийственный взгляд и быстро направился следом за женой. Вечно они всё портят, буркнула под нос Лера, сверкнув карими глазами. Анастасия, ты бледна, недовольно произнесла бабушка, хорошенько оглядев меня и покачав головой. Раздражение Семёна Германовича она предпочла проигнорировать. Нужно было прибегнуть к помощи румяной пудры, они весьма неплохо маскируют проблемы со здоровьем. Я позволила тебе самостоятельно подготовиться к вечеру. И теперь жалею об этом. Бриль ее не кормил. Хихикнула Лера, не рискуя упомянуть имя Нины Филипповны. Я могу остаться дома. Начала я, заранее зная, какой ответ последует. Собственно, я блефовала. Меня ждала Симка. Нет. Сухо оборвала Эдита Павловна, отвернулась и тоже пошла к двери. — Сохнешь по Тиму? Злорадно прошептала Лера, прищурившись: "Ха, он наверняка уже нашёл себе другую дурочку, и скорее всего она не такая тощая, как ты. Уверена, никто не пригласит тебя на танец. Мужчины не обращают внимания на женщин, напоминающих бледные поганки. Ох, иногда мне так жалко тебя". Лера состроила соответствующую словам гримасу и шумно вздохнула. "Кстати, вчера я разговаривала с Павлом Она выдержала паузу. «Очень скоро у нас будет свидание. Наш брак бабушка точно одобрит, и я навсегда останусь с ее любимой внучкой». Я постаралась не представлять Тима с другой девушкой, но, конечно, рано или поздно она у него появится и наверняка будет красивой. Все остальные слова не могли задеть меня или ранить. Я знала, на свете есть мужчина, которому я буду нужна даже с пыльным мешком на голове. Его имя Клим Шилайев. Вы, не бледность, не паролич, не ветрянка, не корь, не чума, ни другие напасти не отдалят меня от него. Я сегодня буду танцевать, нарочно спокойно ответила я, глядя сквозь слезу. У меня большие планы на этот вечер. Пожалуй, я уже давно не видела свою двоюродную сестру, такой удивлённой и даже ошарашенной. Её глаза округлились, брови подлетели на лоб и образовали две тонкие горизонтальные складки. Что ты имеешь в виду? Ничего особенного. Я хочу знать. Я просто собираюсь хорошо провести время. Ну-ну. Лира внуф обрела уверенность. Если приедет Клим, то я буду с ним танцевать. «Ясно? Я так решила. Бабушка взорвется, но мне плевать. Надоела скучная жизнь. Как в каменном веке!» Ресторан оказался помпезным, и это несколько успокоило Эдиту Павловну. Она комфортно чувствовала себя рядом с золочеными подсвечниками, бархатными диванами и огромными зеркалами. Низкие хрустальные люстры ей особенно понравились. Бабушка даже пожелала узнать, откуда их привезли. Матвеев встретил нас с мягкой улыбкой и сам проводил к большому круглому столу. За другими столами, покрытыми белоснежными скатертями, уже сидели гости и о чём-то оживлённо разговаривали. Максим, прими наш скромный подарок. Эдита Павловна протянула Матвееву узкую коробочку, упакованную в матовую тёмно-синюю бумагу, перевязанную тонкой серебряной лентой. Я знала, что подарок часы. которые, как считала бабушка, непременно понравятся Максиму. У него же безукоризненный вкус. Огромное спасибо. Я рада вас видеть. Чем ты собираешься нас кормить? Добродушно поинтересовалась Адита Пална. Рыбой? Я почему-то так и думала. Настя, где ваша подруга? Обратился ко мне Матвеев. Приедет с минуты на минуту. Я бы хотела подождать её около гардероба. В этом нет необходимости, вмешала Сидитта Пална, поворачивая голову ко мне. Посиди с нами. Но я уже поднялась, и остановить меня было невозможно. Симка, конечно, и сама бы добралась до нужного столика, не заблудилась бы, но я обещала её встретить. К тому же не терпелось увидеть новую Одри Хоберн. Позвольте, я провожу вас, Анастасия, предложил Матвеев, чем кардинально изменил ситуацию. Эдита Павловна мгновенно расценила сказанное как заинтересованность и одобрительно улыбнулась. Теперь, даже если бы я собралась в соседнюю вселенную, она не стала бы возражать. Наоборот, благословила и попросила бы не торопиться с возвращением. Сравните и мы с Матвеевым, и ты многое поймёшь, моя дорогая. Читалось на лице бабушки, но я не собиралась этого делать. Я настойчиво гнала прошлое прочь, иначе моё тело вновь бы сковал холод. "Да, спасибо", ответила я, взяв Максима под руку. Мы прошли вдоль линии столиков, поздоровались с некоторыми гостями, миновали фонтан с золотом слепящих глаза и направились к высоким тяжёлым дверям. Я чувствовала себя спокойной и почти уверенно, только странная ниточка дёргалась в груди. Но я игнорировала ее. Такое случалось и ранее. К сожалению, Бриль и ваша тетя не смогли приехать. Ниня не здоровится. Ничего, в следующий раз начала я и замолчала, не договорив. Нину Филипповну мучил токсикоз. Наверное, ей трудно было сидеть за столом, уставленным различными блюдами. К тому же неподалеку находилась бы Эдита Павловна. «Как вы себя чувствуете?» Спасибо, почти поправилась. У меня были некоторые проблемы со здоровьем. Если понадобится помощь, я надеюсь, вы помните, Анастасия, что я говорил. Да, спасибо. Язык прилип к нёбу, дыхание сбилось. Я крепко сжала руку Матвеева и замедлила шаг. В зал в сопровождении Елизаветы Акимовой вошёл Шилаев. На нём были чёрные брюки, чёрные ботинки. и рубашка благородного серого цвета. Две верхние пуговицы расстёгнуты, лицо гладко выбрита, чёрная чёлка падает на лоб, глаза сверкают. Мне показалось, что в взгляду Клима воспалённый, как у волка, вышедшего на охоту. Невозможно было представить, что этот человек может лечь рядом со мной на асфальт, прикрыть пиджаком и произнести: "Ты же сильный, потерпи". Он был чужим, Абсолютно, жёстким, холодным и тысячу раз чужим. Его взгляд равнодушно скользил по гостям, пока не остановился на нас. А вот и Клим. Спокойно произнёс Матвеев, накрыл мои сжатые пальцы левой рукой и добавил: "Я бы хотел, Анастасия, чтобы вы вместе со своей подругой сели за мой столик. И если не возражаете, я договорюсь об этом с Дитой Павной". Лиза поражала красотой. Все взгляды в секунду устремились на нее. Атласное серебряное платье, сверкающие туфли на высоченном каблуке, каштановые волосы, уложенные идеальной волной, так их обычно укладывала мать Акимовой. Сияющая довольная улыбка. Они с Климом совпадали в тональности одежды, что окончательно и бесповоротно делало их парой. «А кто еще сидит с вами?» услышала я свой голос и порадовалась, что тот не дрожит. Я больше никого не приглашал, надеялся на ваше общество. Ответить я не успела. Пара, Клим и Лиза, приблизились к нам. Добрый день, Анастасия, улыбнувшись, произнёс Шлайф и поздоровался с Матвеевым. Поздравляю, Макс. Ещё немного и тебе стукнет 40. Поздравляю, томно протянула Лиза, не удостоив меня взглядом. Спасибо. Удивительно, Клим, ты не опоздал, с дружеской улыбкой сказал Матвеев. Это заслуга Лизы. Она положительно влияет на меня. Я рада, что ты это ценишь. Чуть приподняв голову, Акимова одарила Шилаева горячим взглядом, а затем посмотрела на меня, как на маленькую кривоногую букашку, у которой к тому же во все стороны торчат нелепые полупрозрачные хрустящие крылья. Клим, я не буду тебя провожать. Уверен, ты не потеряешься. Скоро увидимся. Матвеев, не убирая руку с моих окаменевших пальцев, продолжил путь, и я, соответственно, тоже. Не удержавшись, я обернулась, чтобы посмотреть на Эдиту Палну и Леру. Бабушка выглядела точно королева, собирающаяся подписать указ о казни абсолютно всех жителей государства, носящих имя Клим. А Лера По всей видимости, она планировала расправиться с представительницами прекрасного пола, которые носят имя Елизавета. Симка действительно походила на Одрю Хёберн, и я ахнула, увидев её. Платье, причёска, туфли, макияж несли единый образ и делали свою хозяйку необыкновенной и красивой. Для меня Лиза тут же померкла, обрела кукольные черты и теперь казалась не настоящей. Я бы хотела поздравить вас с днём рождения, обратилась Симка к Матвееву, проигнорировав моё восхищение. Будьте счастливы. Да, будьте счастливы. Она запнулась, а потом быстро добавила: Я совершенно не знала, что вам подарить. Настя сказала, вы занимаетесь драгоценными камнями. Подруга улыбнулась, пожала плечами и протянула руку вперёд. На ладони лежал небольшой незнакомый мне камень, выточенный в форме зуба акулы. Булыжник, конечно, засмеялась Симка. Но зато от всей души. Спасибо. Матвеев сдержанно улыбнулся, взял подарок, подержал его немного на широкой ладони, сжал в кулаке и предложил: "Пойдёмте в зал, пора пить шампанское. Вы окажете честь и сядете за мой столик". "Конечно", легко согласилась Симка. Максим тактично пошёл вперёд, дав нам возможность поговорить. И я приготовилась усыпать подругу заслуженными комплиментами, но не успела. Я видела его, тихо произнесла Симка, притормаживая. Даже если бы рядом не шла Лиза, я бы поняла, что это именно он. Твой Клим Шилайев. Он не мой, прошептала я. Ну это я образно, уже стандартно ответила Симка. Похоже, они действительно встречаются. — Да, наверное. И что ты думаешь о шелеве? — Честно говоря, я была бы не прочь, чтобы он погубил мою трепетную душу.